Было что-то ужасное в этом необыкновенном, громадном чистолюбии при его сопоставлении с нищенской гнурой. Отец Дегрини, принадлежавший к избранному обществу, никогда и в мыслях бы не осмелился мечтать о том, на что рассчитывал Роден. Элькавшую отца Дегрини мечта быть когда-нибудь избранным в генералы ордена и та ему казалась дерзкой. Роден же считал это лишь первой ступенькой, а также средством устрашения врагов. Покончив со скромным завтраком, Роден взял бумагу и стал писать ответ. Не замечая, что занавески на одном из окон четвертого этажа слегка раздвинулись, наполовину открыв плутовскую рожицу махровой розы и похожее на маску Бахуса лицо ненемельницы. То, о чем меня уведомляют, вовсе меня не изумило. Нерешительность и трусость всегда дают подобные плоды. Но этого мало. Необходимо действовать дальше. Я берусь заняться делом Ренипонов как единственным стержнем всех наших материальных расчетов. Надо начать все с основания. Заменить турацкие удары, которые наносил своей дубиной отец де Гриньи, чуть было не погубивший всего дела. Изменить всю игру интересов и стимулы страстей. За отцом де Гриньи имеются преимущества. Он светский человек, не лишенный очарования и довольно зоркий, но все это слишком однообразно. И он не настолько велик, чтобы суметь сделаться маленьким». В своей среде он может быть мне полезен У него есть хорошие стороны Я вовремя пустил в ход полноправные полномочия преподобного отца генерала Раньше, чем через три месяца, эти миллионы будут нашими Да еще и по собственной воле наследников Это необходимо Я потребовал неограниченных полномочий Время не терпит, и я действую, как будто их уже имею Мне необходимы также сведения о теперешнем положении герцога Рейхштадтского